Седьмое. Иван Базаров непонимания между партнерами не допускал. С каждым прокурором разговаривал внимательно, поощрял слабости, слал подарки семье. Допустим, выразил желание некий прокурор Успенский посетить Монако. Тут же ему и билеты выданы. Как не понять естественное желание погулять по Монте-Карло? Всякому работнику правоохранительных органов хочется заглянуть в казино, принюхаться к ароматам азарта. Компанию майора Успенскому подобрали нестыдную. Включили прокурора в состав культурной делегации, и прокурор получил в спутники интеллигентнейших людей. И повод достойный. Открыли выставку российского искусства из глыб 2 подняли актуальные вопросы современности. Правозащитник Халфин, концептуалист Бастрыкин, художник-патриот Ширкунов и прокурор Успенский представляли российскую интеллигенцию перед отдыхающими, утомленными Средиземноморским солнцем. Полюбуйтесь, монсеньор. Это русское самовыражение, пощечина тирании. И мэр Монако выступил на открытии. Организовать эту выставку мы сумели благодаря Ивану Базарову. И господину, тут имя прокурора Успенского, звучало весьма уместно. Граждане цивилизованного мира изучали инсталляции. Прокурор шалел от важности своей миссии. А Бастрыкин и Халфин бродили по улочкам Монако, дебатировали спорные вопросы в меню. И прокурор понимал, Содействуя и горному бизнесу, он служит прогрессу и миру.